— Амир, — сказал Баба, подводя меня к господину, — я хотел бы представить тебя, генерал Сагибу, его высокопревосходительству игбалу Икбалу Тахири. В Кабуле он занимал высокий пост в Министерстве обороны. — Тахири? Откуда мне знакома эта фамилия? Глухающий одеколоном генерал улыбнулся мне привычной улыбкой, выработанной на официальных приемах, где приходилось смеяться несмешным шутком вышестоящих начальников. Воздушные серебристо-серые волосы зачесаны назад, лицо смуглое, густые темные брови начали сидеть. На генерале костюм тройка стального оттенка, не сказала от частой утюжки. В жилетном кармане часы с золотой цепочкой. Ну зачем же так пышно? произнес генерал хорошо поставленным голосом. Салямбачам.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 Принадлежит к тому немногочисленному кругу людей, кто полностью заслужил право именоваться великими. это маленькая речь с ее словами и показным блеском напомнила мне генерала в костюм. Вы мне льстите, смутился баба. Вовсе нет.